Глава третья. Я родной. Это случилось после свадьбы Главка и Авремеды. Это случилось за три года до рождения Алкимена. Это случилось, будь оно проклято. Горе тебе, Главк! возгласил жрец из храма Зевса Тройного. В тот день жрец носил белые одежды, служа Зевсу высочайшему. Великое горе! Главк с женой молчали. Ожидая продолжения, молчал и Сизив. Он явился в храм вместе с сыном и невесткой. Все трое глядели в пол, словно надеялись высмотреть там пути к бегству. «Глав Кефирский умрет бездетным!» — продолжил жрец. «Такова воля владыки, богов и людей!» Было видно, что участь дурного вестника его не радует. Но жрецу не оставили выбора. «Богов не обмануть», — задумчиво произнес Сизиф. Жрец кивнул. «О да! Богов не обмануть!» Они молчали, все четверо. Жрец молчал, потому что сказал все, что требовалось. Главк с женой молчали, сокрушенные приговором. Сизиф молчал по-своему, как умел только он. «Боги есть боги», — говорило его молчание. Но я все-таки попробую. Кто первый сказал в эфире, что главк бесплоден? Кому? Скорняк кузнецу? Прачка с Старуха молотки? Какая разница, если в самом скором времени об этом болтал весь город? Воля богов — материя тонкая. Волю можно толковать на все стороны. А глаз народа — другое дело». Молва выбралась за стены, ринулась на юг, по Пелопоннесу, на север, в Биотию и Фессалию. Теперь о бесплодии Главка знали все. За девять месяцев до рождения Алкимена, первенцев в Главковой семье, дворец посетил знатный человек с Родоса. Был пир, много вина, были свирельщики, шуты, танцовщицы. Гостю отвели отдельные покои в дальней части дома. Глубокой ночью туда проскользнула женщина, пряча лицо под накидкой. Лицо, имя, намерение — ничего не спрячешь во дворцах. Кто первый сказал, что Эвремеда разделила ложа с родосцем? Кому? Служанка-метельщику? Раб свободному? Плотник-ткачихи? Какая разница, если ребенка носить долго, а у сплетни ноги быстрее, чем у лани? Когда родился Алкимен, последний нищий в эфире знал, чей он сын. Знал и восхищался житейской мудростью Сизифа, равно как и хладнокровной предприимчивостью Главка. Последний во всеуслышанье объявил ребенка своим. Позже родился Делиад, Перен, Гипоной. Дети есть дети. Правитель нуждался в сыновьях. «Богов не обмануть!» — хохотала Эфира — О, богов, не обмануть! Живя торговлей, город понимал, что в мире нет обмана, есть только условия сделки. Над жрецом, объявившим волю Зевса, потешались. Жрец молчал. Кроме Сизифа, меня и Эвремеды, правду знала Миропа, твоя бабушка. Бабушка? Почему бабушка, отец? Без нее мы бы не справились. Это она поила мою жену с снадобьями, Выбирали дни, когда чрево остается пустым, что ни делай, подмешивала гостям в вино кое-что, от чего гость спал как убитый. Затем он просыпался рядом с Авримедой, верил каждому ее слову о прошедшей ночи, как тут не поверить, возразить, что ничего не было, что ты пьяный мерен храпел рядом с красивой. Готовый отдаться тебе женщиной? Такой позор не снести самому отъявленному силачу. Но как же тогда родились мы? Я, ладно, про себя я все знаю, но Алкимен, Делиат, Пирен, если они дети от моей мамы, то от кого? Ты глупее, чем я думал. Они мои сыновья. Твои? Да, моя плоть и кровь. Но ты бесплоден, отец. Почему? Потому что так говорила прачка Стрепухи? Потому что такова воля богов. Боги не сказали, что я бесплоден. Боги сказали, что я умру бездетным. Не стану отпираться. Вначале я понял их так же, как и ты. Умру бездетным? Что это, если не бесплодие? Но позже выяснилось, что мое семя приносит плоды. рабыни служанки нет не скажу что я не знал женщин кроме эвремеды, но они не подарили мне детей это укрепило меня в мысли о бесплодии первые два года семейной жизни эвремеда тоже проходила пустой а потом она понесла алкимена не от гостя от меня к родосцу она шла уже будучи в тягости зачем же тогда Он был нужен, родосец. Это была идея твоего деда. Слухи обо мне также распространяли его люди. Главку умрет бездетным. Разумеется, откуда дети у главка, ухолощенного пустоцвета. Все они приемыши, сыновья Эвремеды от разных отцов. Легенда рядилась в правду. Таким образом, твой дед скрывал от людей и богов, что я плодовит. Ты же помнишь? Умереть бездетным. Мы понимали это как бесплодие. Воля богов, она свершилась. Все слышали? О, слышали все. От эфиры до олимпа. Когда бы я не умер, я бы умер бездетным, чтобы приемыши благоденствовали. Но ты жив. Ты пережил всех их. Да, я жив. Мои мальчики мертвы. Глав Эфирский умрет бездетным. Теперь я понимаю истинный смысл воли небес. Судьба насмешнится гипоной, но соль ее шуток раскрывается не сразу. Зачем ты мне все это рассказал? А ты как думаешь, чтобы я узнал, я вам не родной, они родные, а я нет, но я знал это и раньше. Подумай еще раз. Это неправильный вывод. Чтобы я узнал, что я вам родной? Продолжай. С чужим ты бы не поделился семейной тайной. Ты и мама. Вы бы молчали до последнего. Значит, ты нам родной. Кто бы тебя не родил, кто бы тебя не принес. Родной. Не родной бы ничего не понял, а ты понял. Ты сын главка и эвремеды, внук Сизифа. Береги себя, парень. Он назвал меня парнем. Так звал меня дедушка. Отец никогда раньше. Береги себя. Понял? Да, отец. Я постараюсь. Стараться не надо. Просто сделай это. Живи долго. И позволь мне уйти первым. В глубокой старости, разумеется. На меньшее я не согласен. Глав эфирский не умрет бездетным. Воля богов? Сделай все, чтобы она не исполнилась. Отец встал. Да, еще. Я хочу внуков. Запомнил?